Глава девятнадцатая. Шаурма для миллионера. Или шаверма. Очевидцы говорят, что самое страшное затишье не перед бурей, а перед цунами. Тогда смолкает все, Отходит вода, исчезают животные. Все вокруг настораживается и готовится к приходу огромной волны. Меня она, кажется, догнала. Первая волна. Целую неделю диетического спокойствия свел на нет всего один день. Фастфуд, сладкий кофе и не менее сладкий чай. Несоблюдение режима. Это срыв по всем фронтам. Но кто я такая, чтобы отказать в ужине миллионеру? Зачем я обидела Руслана? А главное, чем? Я подумаю об этом завтра. Чужие мужчины перестают иметь значение, когда свои съезжают с катушек. Лиля. Вечер среды. Здравствуй, Лилия. Приношу свои извинения за внезапный отъезд. Дела бизнеса временами не терпят отлагательств. Надеюсь, ты не приняла мои действия за побег после свидания. Буду рад встретиться с тобой сегодня вечером. Нам нужно поговорить. Если удобно, я заберу тебя с работы. С уважением, Владимир Лазовский. Девушка быстро свернула окно с письмом. Причиной тому стала не только вездесущая мина, но и подошедшая к столу Хельга Ланс. В последнее время она слишком часто заглядывала в их кубик, а значит, жди беды. «Лиля, для тебя задание». Тонкая папка небрежно брошена на ее стол. «Это важно. Изучи мою интервью. Электронную версию скинула тебе на почту. Пробеги глазами внимательно все материалы». Сегодня к четырем поедешь к Рите в студию. Сделайте дополнительные фото главного героя. Созвонись с ними обоими. Согласуй время. Сделай это прямо сейчас. Владимир Лазовский очень занятой человек. С ним может быть сложно. Развернулась. Сделала несколько шагов к выходу. И еще. Забери материал про кондитера у Эмины. Сделай все, что можешь. Но статья должна быть не хуже, чем первые две. Мир вращался перед глазами, пока рука автоматически вносила корректировки в план на день. Теперь в приоритете два человека – Владимир Лазовский и Руслан Никитин. Два человека, от которых ей каким-то чудом всю неделю удавалось держаться подальше. С цветами и требованиями Хельги снова ворвались в ее жизнь. Следующие десять минут она кидала монетку и ловила на себе удивленные взгляды коллег. Марианна с Эминой так вообще крутили у виска. А кто виноват в том, что Руслану звонить было страшнее, но он упорно выпадал по жребию первым. Глотнула несладкий кофе и позволила профессионализму надеть тщательно вычищенные лакированные ботинки и наступить ими на горло смущению и скромности. Набрала номер Руслана. «Да?» Удивились на том конце воображаемого провода. «Привет, я по поводу статьи», начала девушка, понимая, что выглядит все ужасно некрасиво. Профессионализм усилил нажим на горло. Лиля даже слегка закашлялась. «Материалы, что собрала моя коллега, просто ужасны». Выразительный взгляд на нахмурившуюся Эмину. «Можем мы встретиться еще раз? Я задам тебе несколько вопросов». «Обидится бы на тебя за то, что нас бросила». Наиграно проворчал кондитер. Прислала вместо себя какую-то ненормальную маньячку. «Я не монах, но мне очень хотелось призвать ее к целомудрию, то ли в самых возвышенных, то ли в нецензурных формах». Она, конечно, предлагала себя отшлепать. Руслан, видимо, решил оторваться на ней по полной программе за все семь дней воздержания от сладкого. Тонкая, изумрудная змейка шевельнулась внутри. И зашипела, коснулось сердце раздвоенным язычком. Еще одно слово, и эта засранка вонзится в него зубами. Впрыснет яд. Лилю передернула. «Рада, что Эмина произвела на тебя такое неизгладимое впечатление. Прости, теперь с вами буду работать только я». Она не узнавала свой голос. Холодный и отстраненный. Он резал кожу даже ей самой. Интересно, что же на том конце произошло с ушами Руслана? Оставалось надеяться, что парень только рад такой перемене. Не все же висеть у него на шее и рыдать. Наконец-то Лилия смогла взять себя в руки, дать отпор собственным чувствам. «Завтра вечером разберемся». «Извини, занят», — ответил так же холодно. «Все-таки в кровь». Лилия поморщилась. Змейка внутри медленно оплела сердце и сжала кольцами, как заправский питон. Дышать стало тяжело и больно. Захотелось извиниться за резкость, Но делать это на глазах у насторожившихся килек, ну уж нет. Завтра в шесть у меня в мастерской. Не дождавшись ответа, положил трубку. Лили хотела возразить, но услышала лишь короткие гудки. Прекрасно. Теперь она опоздает на концерт. Его, как назло, перенесли именно на вечер четверга. Успокаивало одно. Вечером имеет смысл тихо постучать в соседнюю дверь и поговорить обо всем в спокойной обстановке. Девушка торжественно пообещала себе собраться и сделать это. Непременно сделать. Владимир Лазовский дожидаться звонка не стал. Набрал ее номер сам. Лиля только успела пробежать глазами идеальное интервью от Хельги Ланс и уточнить у Риты все по поводу студии. «Привет, еще не на работе?» уточнил по телефону приятный голос. «Да». Он звучал через динамик не хуже, чем вживую, без всяких шуточек. На работе и как раз собиралась звонить. Понизила голос, воровато обернулась по сторонам и быстро направилась к выходу из редакции. Не хватало еще, чтобы о ее неуставных отношениях с Вальдемаром кто-то узнал. Слишком крупной птицей оказался незадачливый внучок Маргариты Семеновны. Почему шепотом тут же напрягся он? «Я в офисе». «Мне Хельга Ланс дала ответственное задание. Связаться с неким Владимиром Лазовским и уговорить его на дополнительную фотосессию для интервью. Сегодня в четыре часа», — улыбнулась Лиля. Настроение было паршивым, но вряд ли своим ледяным тоном она сможет уболтать мужчину и заставить изменить планы. «Даже так?» — задумчиво раздалось на том конце. «Повеси минутку». Пока в ушах играла навязчивая мелодия второй линии, девушка рисовала на стекле узоры. Почему-то впервые в жизни не сердечки, а какие-то нелепые кривобокие снежинки. Осень за панорамным окном холла уже превратилась из золотого великолепия в дождь, ветер и грязь под ногами. Сердце требовало снега. Первого и чистого, что спрячет этот кошмар. Если повезет, принесет с собой первые легкие морозы. ущипнет за нос и заставит вспомнить про новогодние чудеса. Именно этот праздник Лиля любила больше всего на свете и ждала. Отлично. Вместо музыки возник в ушах довольный голос. В четыре часа свободен. Пришли адрес по электронной почте. Одно условие. После съемки «ты моя» и никаких возражений. Звучит пугающе. Лиля невольно вспомнила о вероломном покушении на свои губы. «Больше такого нельзя допустить. Играть с мужчинами — это не для нее. Она должна сказать ему правду и установить определенные границы. Неизвестно еще, вдруг Вальдемар только строит из себя белого и пушистого, а сам подбирается к бабушке, как роде раскольников, с топориком за спиной. Обещаю вести себя хорошо. Коротко и почти нежно. Щеки девушки почему-то вспыхнули». «Будет хорошо, если приедешь в темно сером или темно синем костюме и в галстуке. Это важно для съемок. Попытка спрятаться за служебными обязанностями на этот раз увенчалась успехом. «Сделаю, товарищи миджмейкер», — хмыкнул Вальдемар. «До вечера?» «До вечера», — эхом отозвалась Лиля. «И спасибо за цветы. Они произвели фурор в офисе. Я планировала впечатлить только тебя. Но массовые восхищения тоже приятны». «Сейчас меня сожрет моя помощница. Пора идти трудиться». Весело ответил «Мужчина мечты» и отключился. Сказать, что ее отпустило, ничего не сказать. Лилия выдохнула и с чувством выполненного долга приступила к работе, провалившись в инфоповоды и переработку статьи Эмины с головой. Из рабочего экстаза ее вырвала вновь Хельга Ланс. «Да что за день такой!» «Лиля, что с Лазовским? У нас будет материал?» — напирала редактор. «В каждом слове. Не дай бог оступишься. Голову с плеч. Да, сегодня в четыре приедет на студию Крити. С ней договорилась. С ним тоже. Никаких проблем», — рапортовала Лиля. Удивленно дернувшаяся тонкая черная бровь главного редактора стала лучшей похвалой. «Завтра жду снимки. Не забудь предварительно согласовать». Отрезала та и стремительно направилась куда-то в район бухгалтерии, потеряв всякий интерес к писакам. «Лиля, ты точно в норме? Фон и реквизит подготовлены. Свет выставлен, техника настроена. Все было готово к съемкам. Девушки воспользовались получасовым запасом, чтобы выпить кофе и съесть по бутерброду». Лиля впервые за неделю позволила себе такую вольность, как сахар. Картонный стаканчик предательски дрожал в руках. «Да, все в порядке. Просто странно, что Хельга подвязала меня на это. Имиджевые съемки? С чего бы? Вдруг облажаюсь?» Тем более она сама брала у него интервью. «Писала. Если зарубим, башку оторвет. Попыталась объяснить свое смятение Лиля. «Не переживай». «Ты здесь просто для контроля. Остальное моя работа. Сделаю в лучшем виде». Ритка была расслаблена и чувствовала себя в просторном помещении студии, как рыба в воде. Это была ее стихия, ее вотчина, если можно так сказать. Каждый уголок знаком. Она по-хозяйски обвела взглядом все вокруг. Фон, софтбоксы, зонты, сваленные в углу отражатели и штативы. Кто-кто, а эта энергичная блондинка точно ни о чем не волновалась и была уверена в себе на все сто. Все равно страшно. Уверенность потихоньку передавалась и Лиле. Но процесс шел очень медленно. Руки все еще подрагивали. «Расслабься. Неужели он такой грозный и строгий?» Девушка поставила на высокий пластиковый столик почти допитую чашку. «Да нет, он добрый и милый. Даже странно». «До сих пор не верю, что молодые миллионеры бывают такими. Мне всегда казалось, что это должны быть дельцы, которые зазеваешься, руку по локоть откусят», поделилась своими опасениями она. «Так одно другому не мешает», — пожала плечами Рита и бросила быстрый взгляд на часы. «Кстати, ты в кино давно была? Мне приятель пару билетов подогнал, а сходить не с кем. Может, заглянем в выходные? Заодно расскажешь, как там твой новый кондитер», — подмигнула. «Можно», — согласилась, но тут же замялась. А кондитер, у него, кажется, появился конкурент. Не успела Лиля договорить, как дверь распахнулась. И в студию уверенной походкой вошел Владимир Лазовский, собственной персоной. Темно-серый костюм, галстук, как заказывала. Вот только предупредить о том, что они по официальной версии незнакомы, девушка напрочь забыла. «Добрый вечер, девушки!» Он, кажется, сориентировался сам. Но не успела чуть позеленевшая от волнения девушка выдохнуть, как Вальдемар подошел, поймал ее руку и коротко прикоснулся к ней губами. «Лиля, у тебя такой вид, как будто кофе здесь не очень. Я знаю, где варят. Прекрасный. И ты тоже!» «Прости, вы о чем-то шептались, как подружки. «Я подумал, она в курсе», — смеялся Владимир, выводя машину на шоссе. «Не угадал». «Ничего, Рита не болтливая, но больше так не делай». «Ок», — попросила Лиля, перед глазами которой все еще стояла удивленная мордашка их фотографини. Та, кажется, впервые в жизни оказалась не в курсе дела. К счастью, им удалось достаточно быстро оправдаться, соврав о давнем знакомстве и добавив пару честных слов о соседке Маргарите Семеновне. Рита поверила и не стала задавать лишних вопросов, бросая на Лилю красноречивые взгляды. Мол, сейчас я промолчу, но потом держись. Как закончилась фотосессия, горе-журналистка Смирнова помнила с трудом. Рита оторвалась на фотогеничном миллионере по полной программе. Начиная с полоборота и заканчивая «развяжите галстук», «Да-да, отличная, и еще пару пуговок, и давайте мы вам нарисуем след от губной помады на щеке». Вальдемар веселился не меньше, строя на камеру иногда весьма нелепые рожи. Лиля сначала смеялась, а потом тихо задремала на кресле груши. В итоге теперь сидела в машине Владимира сонная и не очень довольная. Особенно если вспомнить... Кто целовал Лазовского 10 раз, прежде чем получился достаточно фотогеничный отпечаток? По-моему, отлично поработали. Хочешь поужинать? Итальянская кухня? Мексиканская? Грузинская? Что предпочитаешь? Галантность разбилась о реализм. Лиле хотелось одного – отравиться и забыться. Именно поэтому шаурму кивнула в сторону неприметного ларька, около которого вертелась пара откормленных бродячих собак. «Почему-то очень хочется». «Или ты такой не ешь». «Не делай из меня сноба», – проворчал Вальдемар и прижался к обочине. «В Питере я пробовал шаверму. Посмотрим, чего стоит ваша местная шаурма». «После пирожков Маргариты Семеновны без проблем переваришь», – хихикнула Лиля, пытаясь избавиться от напряжения, которое сковывало ей плечи. Безотчетно она то и дело касалась взглядом тонких губ. Он не спешил объясниться. Она не была уверена, что готова его услышать. Оставалось только сосредоточенно жевать шаурму и запивать минералкой, купленной в тридорога у тех же неизвестной национальности поваров. «Неплохо», – заключил миллионер, увлеченно пережевывая особенно загадочный кусок мяса. «Да, здесь лучшая шаурма в городе». С видом перепачканного соусом экскурсовода заявила Лиля, удивляясь, как Владимиру удается оставаться принцем даже с шоурумой в руках. «Ни капли соуса на лице, ни один кусочек салата не выпал из лаваша. Как ему удается быть таким идеальным?» Я заметил. Он улыбнулся и прикоснулся салфеткой к ее носу, убирая оттуда коварный соус. Девушка испуганно отпрянула. «Что такое? Прости». Прожевала последний кусочек шаурмы и спрятала грязный пакетик в заботливо протянутый чистый. Все-таки Вальдемар был педантом. Пакетик в пакетик, потом еще в один пакетик и в бардачок. Тщательно убрал свой и ее мусор. «За что?» — не понял он. «За то, что убежала тогда. Не имело смысла больше тянуть. Нужно прояснить сейчас». Лиля понимала это отчетливо, но противный червячок страха извивался внутри. что-то одновременно толкало к действию и оттягивало назад, умоляя не спешить с выводами и объяснениями. «Это я должен извиниться?» «Не стоило торопить события?» «Ты была такая, что я не удержался». Он обернулся к ней и коснулся головой подлокотника, цеплялся за нее взглядом, будто изучая реакцию, но вызывал внутри Лили лишь безотчетный липкий страх. Она хотела объяснить, что-то сказать, Но слова комом застряли в горле. Спас ситуацию громкий звонок телефона. Да, тон Владимира изменился мгновенно. Если с ней он разговаривал мягко, голос был обволакивающим и околдовывающим, то сейчас будто молотом по наковальне ударил. Лиля вздрогнула. На том конце, кажется, тоже задергались. Поток речи в трубке превратился в шум, который невозможно разобрать. Понял, буду через полчаса. Резким движением прервал звонок и положил телефон в карман. «Прости, придётся отложить разговор до завтра. Созвонимся утром. Труба зовёт». Девушка малодушно обрадовалась возможности сбежать от объяснений и позволила отвести себя домой. К счастью, на этот раз обошлось без поцелуев. Лазовский уже скинул маску пушистого рыцаря и с трудом сдерживал грозную акулу бизнеса. Лиля чувствовала напряжение в салоне кожей в каждом его наигранном мягком прощальном слове и движении. «Прекрати!» «Нет!» Стоило открыть дверь в квартиру, как Лиля услышала крик брата.